Глава 154. Эврика. После счастливой находки розы вся наша работа закипела с новой силой. Мы пошли новой дорогой. мы уже знали, что головной мозг испускает волны, например, альфа или бета, когда человек находится в фазе сна или близок к этому. Отсюда логично следует, что в момент декорпорации происходит излучение определенных мозговых радиоволн. Следующий взлет Стефании проходил рядом с транзисторным приемником. Можно было вполне расслышать слабое потрескивание. Итак, выход из тела действительно сопровождается радиоизлучением. Рауль установил систему, чувствительную к волнам высокой, средней и низкой частоты, чтобы выяснить, какая именно длина волны соответствует испускаемой эктоплазме. Стефания приступила к краткому сеансу медитации и вновь раздался звук типа потрескивания. Мы посмотрели след этого сигнала на осциллографе. Он состоял из очень низкочастотной волны с весьма редкими пиками. Рауль принялся возиться с ручками настройки. На экране появилась линия со множеством цифр. Он стал наносить данные на таблицу частот. Перелеснул страницы с гамма-лучами, чьи пики отстоят друг от друга лишь на один-два ангстрема. Затем добрался до рентгеновских лучей, потом до ультрафиолетовых. Рауль оставил в стороне спектр цветов, видимых невооруженным глазом, миллиметровые волны, метровые волны телевещания, радиовещания, и оказался на странице мозговых волн. Он внес еще несколько поправок в настройку. «Мы имеем дело с ультрадлинными волнами более чем один километр», — объявил он. «Они соответствуют очень низкой радиочастоте в диапазоне 86 килогерц». Мы издали радостный вопль. Наконец, у нас в руках научное, материальное доказательство внетелесной активности танотонавтов. Никто больше не сможет отрицать реальность наших экспериментов. Узнав об этом, Люсендер немедленно выделил нам дополнительный бюджет из тайного президентского кофра. С помощью все более сложных приборов мы точно идентифицировали эктоплазменный отпечаток Стефании — 86,4 кГц. Рауль разработал полетный датчик, позволяющий точно определить секунду, когда жизненная оболочка Стефании отделяется от ее физического тела. С этого момента встал вопрос — Где географически расположен континент мертвых? Если путешествующую эктоплазму можно выявить с помощью радиосистемы, нам надо проследить за ее перемещением. Итак, где же этот рай? Где находится этот нематериальный континент, чьи карты мы так долго рисовали? На крыше Танатодрома я установил большую параболическую антенну, настоящий радиотелескоп, метров пять в диаметре, Отличное украшение для нашего пентхауса. Наступил новый этап в завоевании континента мертвых. Мы вошли в астрономическую фазу шампанского.